Глава 53. Дребезги. Сандра. Сандра Машри, не могла бы ты передать мне ганаш? Франсуа, один из кондитеров ресторана «Ля Рос пух что в двух шагах от сены, тянется ко мне через весь стол, рискуя задеть локтем под нос с миниатюрными тарталетками. Вокруг царит привычный хаос вечерней смены. Звенят венчики миксеров, шипит карамель на плите, а шеф-кондитер Бернар покрикивает на стажера, который в третий раз неправильно темперирует шоколад. «Держи». Передаю ему миску с шоколадным кремом, стараясь не задеть пальцами его идеально выведенные завитушки из белого ганаша. Возвращаюсь к своему десерту – сорбету с грушей и тимьяном, который должен уйти на стол через пять минут. Готово к конкурсу. Вопрос застает меня врасплох. Рука с кондитерским мешком замирает над тарелкой. Не уверена, что вообще можно быть готовой к «Le Grand Prix de Pâtisserie. Выдыхаю, аккуратно выдавливая крем. До сих пор не понимаю, как я смогла пройти отборочные. Ты талантливый кондитер, не смей сомневаться в себе. Франсуа качает головой, взбивая крем для своего Мильфея. «Видел твою заявку. Это твоя вариация на тему «Времена года»?» «Мнефик!» «Спасибо, Франсуа!» Смущенно улыбаюсь и наклоняюсь над десертом, чтобы с ювелирной точностью разместить хрупкую шоколадную шляпку на шарике сорбета. Пальцы слегка дрожат, то ли от усталости, то ли от одной мысли о конкурсе. «Босс уже потирает руки!» Продолжает Франсуа, отправляя готовый мильфей на раздачу и принимаясь за новый заказ. «Представляешь, какую шумиху поднимет наш пиар-менеджер?» «Кондитер Ля Рос Участник Ле Гранд Прикс Де Патисхи». Он театрально разводит руками, изображая заголовок. «Резервации на три месяца вперед, мон «О нет, зачем ты мне это сказал?» Чувствую, как в животе начинает зарождаться знакомая тревога, тугим узлом сжимающая ребра. «Я и так вторую ночь нормально не сплю». Все снится этот конкурс, и как я там позорюсь перед всем жюри. Франсуа звонко смеется, берет мою готовую тарелку. Сорбет выглядит идеально, надо признать, и направляется к раздаче. Хватит себя накручивать, мабелле. Тут и хабьян. Как говорится, все будет в шоколаде. Я благодарно улыбаюсь парню и принимаюсь за следующий заказ. Руки сами выполняют привычные движения, но мысли уже там. На сцене конкурса, под прицелом камер и строгих взглядов экспертов. После смены я решаю немного прогуляться. На улице уже заметно потеплело, и мне хочется как можно дольше оставаться вне своей квартиры. Растворяться среди огней прекрасного города, слушать чужие разговоры, есть мороженое. Сидеть на лавочках и любоваться видами. В общем, все, что угодно, но только не оставаться одной в четырех стенах. Каждый вечер после смены, когда уже не остается сил думать о работе или конкурсе, я вспоминаю об Антоне. Он всплывает в моей памяти непрошенным образом. Я пытаюсь прогнать его, вытеснить другими мыслями, заставить себя думать о чем-то другом. Пытаюсь найти себе занятия, включаю фильм ужасов, чтобы переключить внимание на страх, слушаю музыку, читаю книги, но ничего не помогает. Каждый раз, оказываясь одна в квартире, я думаю о нем. Я скучаю по своему северному принцу так сильно, что однажды даже не выдержала и решила найти информацию о нем в интернете. И это было ошибкой. Первая же громкая статья в красках рассказала мне, что его арестовали за изнасилование Даяны Фостер, что у полиции есть неопровержимые доказательства и его дни на свободе сочтены. Я разрыдалась, рассыпалась на молекулы в тот же миг, Ночь, когда я окончательно убедилась, что человек, которого я так глубоко и искренне полюбила, преступник, уничтожила меня. Я не думала, что это случится снова, не знала, что может быть больнее, чем когда тебя бьют со всей силы по лицу, когда берут против воли и игнорируют твои крики и просьбы прекратить. Я думала, больнее, чем Самсонов, мне уже никто не сделает. Но как же я ошибалась. Меня будто вывернули наизнанку, вскрыли острым скальплем прямо вдоль грудной клетки. Подсоединили к сердцу разряд и методично, долго, извращенно стали его пытать, каждый день отнимая у него живую энергию, постепенно превращая в камень. С того момента, как я прочитала статью, прошло несколько дней. Я смогла взять себя в руки, придумала ритуал, как избегать подобных панических атак. Взяла все возможные смены на работе, после которых гуляла допоздна, чтобы придя домой сразу уснуть. Я сажусь на свою любимую лавочку, с которой открывается лучший вид на Эйфелеву башню. Достаю телефон и набираю Камиле. Это тоже часть моего ежедневного ритуала. Подруга очень переживает и взяла с меня слово, что я буду звонить ей каждый день. И хоть нам объективно нечего обсуждать каждый день, я все равно люблю наши разговоры. Они напоминают мне, что я не одинока. Сандра, ну наконец-то я думала, что ты позвонишь мне еще утром. С визгом приветствует камень на том конце провода. Ты чего такая взбудораженная? Что случилось? С приятным любопытством спрашиваю я, так как по голосу слышу, что подруга довольна. Ты не в курсе? Каме, со вчерашнего дня ничего кардинально не поменялось, так что рассказывай, что у тебя там стряслось. Это больше тебя касается. Уже спокойно объясняет она. Только ты сильно не волнуйся, ладно? Вот зачем она это сказала? В голове сразу всплывает лицо Антона. Она хочет что-то сказать мне о нем? В груди начинает колоть, а в животе зарождается неприятное чувство, которое впоследствии может сопровождаться рвотой. Сани, это хорошие новости. Поясняет Ками, подготавливая меня. Если это связано с Соколовым, я не хочу знать. Решаю сразу идти в атаку. Мне ни к чему понимание, что его посадили, и он больше никого не тронет. Потому что в моем воспаленном мозге я все равно не могу представить его человеком, способным на насилие. В моей картине мира я люблю одного человека, а сажают в тюрьму другого. Просто из-за этого другого я не могу быть тем, кого люблю. Да, друзья мои, я схожу с ума. Но это единственная формулировка, которую хоть как-то может воспринять мой разум. Все остальное вызывает невыносимую мигрени-тошноту. «Это ты захочешь узнать», — не унимается Камила. Сандра, мы были неправы. Первый удар в груди. Насчет чего? Сдавленно спрашиваю, боясь сделать поспешных выводов и снова разочароваться. Антон невиновен. Второй удар. Даяна Фостер оклеветала его, чтобы оправдать свою измену парню. У полиции неопровержимые доказательства. Да и сама Даяна во всем созналась, когда ей пригрозили встречным иском. Третий, четвертый, пятый. Сердце бешено колотится, активно качая кровь. Оно снова живет, сбрасывает каменную броню и может дышать. Ты уверена? Легкие еще не расправились. Им нужны слова подтверждения, что они могут функционировать. Сандра, я бы никогда не стала обнадеживать тебя, заранее не убедившись на все сто процентов. Я думаю, вам стоит поговорить. Он ведь тоже мучается. Ты его видела? Нет, но СМИ просто сошли с ума, целыми днями крутят эту историю. Я попросила Сену узнать все наверняка. Ее сестра, оказывается, агент твоего Соколова, и та подтвердила, что сама лично участвовала в оправдательном процессе. Никто не верил его вину, Саш. Слезы прыскают из глаз, сдерживаться больше нет сил. Слезы радости, облегчения и всепоглощающей любви рвутся наружу в сопровождении громких всхлипов. Сань! О, нет, детка, я не хотела. Ками, спасибо. Сквозь спазмы выдавливаю я. Прости, давай я тебе перезвоню, я сейчас... Схлип, не в состоянии разговаривать. С тобой все будет в порядке, рядом есть кто-то? Не переживай, я смеюсь сквозь слезы. Правда, не переживай, теперь со мной точно все будет хорошо. Обещай набрать, как справишься с этим. Конечно, не волнуйся. Выключаю телефон и начинаю истерично смеяться. Радость вместе со слезами рвется из моего тела, пугая проходящих мимо людей. Наверное, я похожа на городскую сумасшедшую, которая скулит, ревет, смеется одновременно, и никто не может понять, ей плохо или хорошо. Антон не виноват, он все еще мой Антон, мой светлый рыцарь, добрый, внимательный, заботливый. Настоящий мужчина, который не способен на те ужасные вещи, в которые я так легко поверила. Мне нужно к нему. Прямо сейчас. Попросить прощения, броситься на шею, умолять принять мое глупое сердце обратно. Я вскакиваю со скамьи и быстрым шагом иду к метро. Мне нужно оказаться дома как можно быстрее. Одной, где я смогу спокойно все взвесить. Или наоборот, как следует поплакать, вероятно что-то разбить, а потом я позвоню ему. Или напишу. А может, к черту этот конкурс? Взять билет и прилететь в Торонто, найти его и... Боже мой, как сложно. А вдруг он меня видеть не захочет? Я ведь лишила его всякой возможности объясниться. Просто уехала и заблокировала любые способы связаться со мной. Я влетаю в свою маленькую квартиру и, не разуваясь, бегу к кровати, усаживаюсь на пол на цветастый винтажный ковер и начинаю копаться в телефоне. У вас семь голосовых сообщений от Антона Соколова. Дрожащим пальцем я воспроизвожу записи, и глубокий соблазнительный тембр отдается болью в груди. Я вся сжимаюсь от неожиданно накативших эмоций и возбуждения. Он успел произнести всего одно слово, а через меня словно разряд тока пропустили. Что будет, когда я его увижу? «Сандра, что бы ты сейчас не узнала, это неправда. Пожалуйста, дождись меня, нам нужно поговорить, я тебе все объясню. Малышка...» «Я люблю тебя, слышишь? Я так тебя люблю! Пожалуйста, не исчезай!» «Я тоже тебя люблю». «Привет. Знаю, ты сейчас далеко и, скорее всего, не станешь слушать это сообщение, но я все же скажу. Сандра, я не делал этого. Знаю, звучит как оправдание, в которое ты уже давно не веришь. Поэтому не бросился за тобой и не стану принуждать тебя ни к чему. Как только я разберусь и моя невиновность будет доказана, я надеюсь, мы поговорим». «Люблю тебя и... малышка, я все еще твой. И я твоя... пироженка. Я... блять, мне так хреново без тебя». Голос в этом сообщении звучит более отчаянно, чем в прежних, и я улавливаю в нем алкоголь. Антон записывал его пьяным в стельку. Следующее пришло сразу за этим, а очевидно, он случайно сбросил вызов и решил набрать повторно. Сандра, я люблю тебя. Согласен, банально, ты же не возьмешь и не бросишь все просто потому, что очередной придурок признался тебе в любви, да? Я такой придурок, Саш. Я так виноват. Ну, прости меня, но я правда не делал ничего с этой сукой. Она все выдумала, клянусь. Ай, знаешь, я хотел сказать тебе, что <кх> черт, привет. Ты точно этого не услышишь, и я даже не знаю, почему трачу возможность позвонить сыну из изолятора на бессмысленное сообщение той, которая его никогда не услышит. Наверное, я совсем с ума сошел, но мне нужно это сказать. Сандра, ты лучшее, что случилось со мной в жизни. Ты дала мне все, о чем я мечтал с самого детства. Я так хотел сделать тебе предложение на Новый год, но побоялся, представляешь, как мальчишка струсил, что ты откажешь. Я прикрываю ладонями рот, стараясь сдерживать рвущиеся наружу рыдания. Столько чувств разом я просто не в силах вынести. Он в каждой записи признается мне в любви, изливает душу, а я даже не нашла в себе смелости их прослушать. Я останавливаю его голос на середине и даю глазам немного просохнуть, позволяю себе подышать и наполнить легкий воздухом. Мне нужно к нему. Прямо сейчас. Нет ничего важнее, чем он. Чем мы. Я даже подумываю не дослушивать запись, потому что после нее мне придется потратить еще час на истерику, слезы, и только потом я смогу сосредоточиться на покупке билетов в Торонто. Но какие-то высшие силы все же заставляют меня включить его голос снова и дослушать до конца. Я думала, то, что услышу, конечно, превратит меня в мокрую бесформенную массу, не способную связать двух слов, но лишь от переполняющей душу любви. Однако и тут жизнь решила нанести неожиданный удар по самому уязвимому и больному месту, и она нажала эту проклятую кнопку, и одним легким движением разбила сердце, которое только что, казалось, склеило.